Небывалая осень построила купол высокий. Был приказ облакам этот купол собой не темнить. И дивились и люди. Проходят сентябрьские сроки, А куда провалились студенные и влажные дни? Изумрудную стала вода замутненных каналов, И крапива запахло как розы, но только сильней. Было душно от зорь нестерпимых бесовских и алых, Их запомнили все мы до конца наших дней. Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник. И весенняя осень так жадно ласкалась к нему, Что, казалось, сейчас забелеет прозрачный подснежник. Вот когда подошел ты, спокойный, к крыльцу моему. 1922.